Отойдя от подъезда, она набрала мобильный от Рощенко, но тот не ответил, не отвечал и рабочий. Неужели отлучился? Это не похоже на Александра Петровича. Обычно спокойный и уверенный он кардинально менялся перед лицом повышенной ответственности. И если сдавал номер, то редакцию просто калашматило. В такие дни отмечалась повышенная возбудимость коллектива, Кто-то постоянно с кем-то спорил, с пеной у рта отстаивал свою позицию. Случалось, люди ссорились по-настоящему, и всему виной была нервозность одного человека. Он без конца давал указания, проверял, правил, заставлял переписывать, метался между столами. Честно говоря, журналисты поопытнее и постарше... Старались взять отгул, когда Отрощенко был выпускающим редактором. Пусть молодняк поборется за место под солнцем, а они поберегут нервы, уж как-нибудь договорятся между собой и дадут свои статьи в номер Проскуриной или Росомахина. А ведь когда-то и Отрощенко, и Камолова, и Росомахин фигурировали в списке кандидатур на должность главного редактора. Отрощенко на тот момент был самым молодым, самым активным и самым амбициозным. Но, слава богу, кто-то в Москве не зациклился на букве «А» и вовремя понял, что Александру Петровичу рановато быть руководителем. Время показало, что ему, скорее всего, не дано им быть от природы. Взять ту же Жорж Санд. Спокойно, уравновешенно. Но стоит ей раз рявкнуть, неделю все строем ходят. А здесь ни себя организовать, ни рабочий процесс. К слову, Анатолий Францевич сам отказался от должности главного редактора. Мол, терпеть не может как руководить, так и руководителей. «Веня, что там у нас?» — набрала она по тюню. А Трощенко не отвечает. Небось, снова к унитазу побежал, — хмыкнул фотокор. — Я его понимаю. Под Сосновскую целую полосу отвели, а ты даже на планерку не явилась. — Все, от мужа не можешь оторваться. Я специально вчера вечером сюда приезжал, хотел тебе фотки показать. Хорошо хоть Стрельникова была. Обиженно шмыгнул он носом. — Проблемы, Веня. — Непредвиденные помощь нужна тут же сменил он тон спасибо сама разберусь а трощенко успокой скажи скоро буду а статью о сосновской написала написала не весь зачем соврала катя правда надо немного доработать к тебе просьба пока не забыла статья о дудинцеве это скульптор что ли он самый Отбери его фотографии. — Еще вчера сделал. С тебя причитается. Хорошо, что хоть объявилась. — Спасибо, Венечка. До встречи. Отключив телефон, Катя перевела взгляд на продолжавшую нервничать Ленку. В этот момент в глубине подъезда что-то загрохотало, заскрипело, послышался топот ног по лестнице. Открылась дверь. На сей раз широко и в проеме показался большой, заспанный, небритый, весь помятый Павел Валентинович Полевой. Глядя на него, только человеку с больной фантазией могло бы прийти в голову, что такой субъект преподает в университете и имеет докторскую степень. Хоть день был довольно пасмурным, Павел сразу сощурился, прикрыл ладонью глаза от света, а, чуть привыкнув, недоуменно уставился на Катю с Ленкой. — Дайте закурить! — похлопав по карманам мятого пальто, наконец хрипло выдавил он. — У меня только легкие! — протянула ему зажигалку и пачку сигарет Проскурина. — А где Людмила? — Зядя Леша разговаривает. — махнул он рукой. Минут через пять за спинами послышался голос полевой, а через секунду из раскрытой двери вышла, и она сама с большой дорожной сумкой. «Спасибо, дядь Леша!» — поблагодарила она, появившегося следом бомжа. «Ты, главное, помни, что я тебе сказал!» «Негде будет потом искать!» Дом со дня на день снесут. Я поняла. Вот очки. Протянула она мужу, блеснувшую оправу. Ну все, Павел, прощай. Мужчина подал было за потрескавшуюся руку, но вдруг застеснялся и спрятал ее в карман. — Почему прощай? Не понял Полевой. Мы теперь в Серебрянке живем. «Заезжайте. Я попробую помочь решить вашу проблему». Сейчас... Э, стал он шарить у себя по карманам. На чем бы адрес записать, а? Вот. Катя достала из сумочки ручку и розовый блок-листков. Проспект Рокосовского. Дом, квартира. Так, номер телефона домашний. «Мобильный. Э, кафедра. Дядь Леша, звоните в любое время суток». Протянул он розовый листик старику. «Обязательно позвоню». «Прощай, сынок». Не глядя, сунул тот бумажку в карман. «Доставил радость. Приехал в гости. Иди домой. Там тебя ждут». Павел опустил голову, затем сгреб старика в охапку, крепко прижал к себе, мягко отпустил, подхватил дорожную сумку и, не оглядываясь, зашагал к стоявшей неподалеку машине. Следом заторопились женщины. Старик проводил их взглядом до угла, поднял голову, не обнаружив закрывавших небо ветвей. С грустью посмотрел на свежие спилы деревьев, что росли вместе с его детьми, которые после смерти жены и хитрых разменов оставили его без квартиры. А вздохнув, вытянул из кармана яркий листок, смял его в руке, перевел взгляд туда, откуда слышался шум работавших машин и разжал пальцы. Пора переселяться, — пробормотал он.